глава 2 корень зла Если Питер и Пек хотели вовремя смазать замки, им необходимо было добраться до кухни для слуг до наступления ночи. С самыйый близкий путь туда лежал через скрытый проход в центральной части дворца. Единственная проблема заключалась в том, что эта дорога следовала мимо столовой, а значит мимо сотен пар глаз наблюдательных горожан принцесса решила что им в любом случае придется срезать путь и надеялась что вечерняя трапеза отвлечет жителей королевства и они с питером смогут прошмыгнуть незамеченными как оказалось их и так уже отвлекли стоило брату и сестре добраться до входа в столовую как питер остановился никто не ужинает сказал он пег напрягла слух который вовсе не отличался феноменальной остротой как у ее брата скорее наоборот и поняла что он прав стаканы не дзынькали столовые приборы не звякали и люди не болтали между собой над толпой громом раздавался лишь один голос наше ожидание наконец подошло к концу нас ждут величие и слава это дядя прошептал питер он снова держит речь и это была чистая правда король делился со своим народом планом по завоеванию мира хотя использовал такие слова и выражения что представал скорее героем чем деспотом ваш смелый правитель приведет к победе каждого из вас мы прижмем к ногтю диких нелю людей населяющих те дальние земли и поможем им полюбить меня так же сильно как меня любите вы ура победе кричали люди не вполне понимая что все это значит не выходи из тени сказал питер если здесь король то неподалеку должна быть и его охрана питер не чувствовал запаха орангутангов но никому еще не повредила извышняя осторожность пэк поползла вслед за братом позади деревьев в катках высаженных по периметру двора один раз она выглянула из закатки и ахнула питер да они вооружены до зубов кто питер схватился за свой рыболовный крючок ты видишь орангутангов девочка в ужасе замотала головой нет взрослые у них в руках оружие все до одного в столовой и мужчины и женщины держали в руке по длинному черному копю на конце которого крепились по паре изогнутых острых как бритва зубцов во второй руке у каждого было по огромному счету с изображением профиля короля стоило королю завершить предложение как люди принимались бить копьями по счетам топать и кричать но это же нелепость они же могут нечаянно друг друга переколоть сказала пек голос короля громыхал над толпой «Я пригласил вас на эту встречу, чтобы рассказать о некоторых событиях сегодняшнего утра. Мы с моими солдатами, разумеется, поймали гадких шпионов, но успели при этом узнать о том, что наш дворец намеревается осадить еще толпы таких же негодяев. Они выглядят как люди, но меньше в размерах, и у них тощенькие ручки и ножки». «Он говорит о детях», — сказал Питер. До быть король опасается, что они сбегут. Если вы увидите, как эти несчастные чудовища крадутся во тьме по дворцу, немедленно убивайте их. Это шпионы, которые посланы, чтобы убить вашего короля. Не слушайте ни слова, просто атакуйте без лишних размышлений. Б без лишних размышлений вопила толпа. тер и пак сидели в тени пораженные тем что услышали почему же они так ему верят злобно сказала девочка много раз после побега из каменоломни принцесса сомневалась что этих ленивых и бестолковых взрослых вообще нужно спасать и сейчас был как раз один из таких моментов она напомнила себе что под личиой каждого размахиващего копьем маньяка обязательно скрывается любящий взрослый человек такой как лилиана нам нужно придумать способ напомнить этим людям кто на самом деле эти шпионы питер кивнул слушая крики толпы нам бы только понять как король контролирует их память произнес он их размышление прервал голос инкарнадина ну и хватит о делах впереди нас ждет колоссальная битва а сегодня мы пируем он постучал одной стальной перчаткой а другую и в столовую плыли огромные тарелки с горячей едой от которых исходили восхитительные пьянящие ароматы паэкк проследила как инкарнадин взял пустой кубок и поднял его над головой со словами да здравствую я горожане же подняли воздух полный до краев бокалы с вином и закричали да здравствует король пока народ пил за короля самозванца истинный принц и принцесса хейзел порта выскользнули из тени и пропали в трещине в стене вы что не можете лететь хоть немножко побыстрее говорил сэр тоут извиваясь и ослабьте немного хватку, если уж на то пошло вы что предпочтете, чтобы я вас уронил саймон держал сэра тооуда за шкирку и еле еле махал крыльями. эти двое решили что самый безопасный способ забраться на верхушку башни облететь ее по внешней стене, где никто бы их не заметил. Копыта сэра Тоуда существенно утяжеляли его с виду тщедушную фигуру, и Саймону приходилось делать остановки, приседая на любом каменном выступе, который попадался ему на пути. В конце концов спутники добрались до платформы, которая выдавалась глубоко в пропасть. Саймон бросил сэра Тоуда за бочку с порохом и сам приземлился рядом. «Изрядное унижение», — сказал рыцарь, потирая шею. «Обходитесь со мной, как с каким-то ревущим младенцем». да вы и шума производите примерно столько же пробормотал саймон себе под нос он диву давался как уважающий себя рыцарь может так капризничать надо радоваться что орангутанги были поглощены работой и не услышали нас повезло да сэртоут увидел как десятки стражников укладывали пики и сети в корзину летательного аппарата шар полностью на дуле и аппарат по видимому был готов к вылету три орангутанга держались за якорные тросы всей своей массы не давая дирижаблю взлететь длинный коготь расхаживал между ними и выкрикивал приказы подбросьте топливо в печь не забывайте про мехи уложите эти сети как следует в конце концов я думал для такой работы у нас рабы имеются прорычал один орангутанг вывалив охапку счетов в корзину аппарата второй фыркнул в знак согласия унижение нашего достоинства вот что это такое длинный кога щелкнул хлыстом все дети по приказу короля сегодня работают в котловане а вы перестаньте ныть а то я унижу вас прямо с края платформы сэр тоут изучал судно перед собой на борту летательного аппарата находилось не более двух орангутангов на обоих были защитные очки первый сгорбился над огромной печкой которая поставляла горячий воздух внутрь шара Второй был занят устройством, напоминавшим гигантский велосипед. «Держу пари, это такой руль!» — сказал сэр Тоут, рассматривая медные рычаги. «Если мы туда залезем, я, скорее всего, разберусь, что к чему». «Превосходно!» — Саймон разминал когти. «Я насчитал вокруг два десятка обезьян. Как думаете, вы скольких из них сможете убить?» «Убить?» — сэр Тоут нервно сглотнул. «Я...» я э я как бы надеялся что военные действия вы возьмете на себя ворон взглянул на рыцаря до конца не понимая шутит ли он понимаете боюсь я ростом не вышел для кровопролития а как же тот дракон которого вы убили и обрели в награду рыцарский титул спросил саймон припоминая драматический рассказ сэротооуда в убежище дело в том что смерть постигла дракона да он был всего один не совсем при таких обстоятельствах как я рассказывал он как бы это сказать сам неплохо справился это была правда честно говоря во время этого события сэр тоут спал в те времена он был самым простым крестьянином по имени пастух тоут одной судьбоносной ночью местный дракон который в последнее время терроризировал весь регион напал на несчастные стадо тоуда и полностью его проглотил как у большинства драконов у этого экземпляра напрочь отсутствовали хорошие манеры и вот поспешив поскорее проглотить добычу дракон насмерть подавился пухленьким ягненком в следющим утром местные жители нашли мертвое тело дракона и спящего рядом с ним тоуда и провозгласили его героем а также потребовали посвятить его в рыцари. С тех самых пор пастуха Тоуда стали звать сэром. Вся эта история, разумеется, лежала тяжким бременем позора на душе сэра Тоуда. Он так стыдился ее, что не рассказывал о случившемся ни одной живой душе. До сих пор не рассказывал. «Никакой я не герой», — сказал он, и слезы ручом полились из его кошачьих глаз. «Я...» я не заслужил вашего уважения не говоря уже о своем титуле я не более чем пастух с красивым именем саймон долго рассматривал своего компаньона когда он вновь заговорил его голос был уже не таким суровым я тоже знаю что такое оказаться лицом к лицу с ужасом на моих глазах враг убил моих братьев и их короля которым я присягал после того как мардыхей скрылся с новорожденным принцем в клюве я остался совершенно один он прервался не до конца уверен и хочет ли продолжать возможно вас удивляет почему я так долго не спускался в подземелье я не освобождал принцессу причина проста я боялся много лет я провел прячась от орангутангов как трус Но однажды ночью со своего насеста под крышей я увидел, как ее, мою принцессу, тащат по залам дворца вместе с другими рабами. В этот момент меня будто порывом ветра охватило и буквально сдуло с жердочки. Так подошли к концу годы моих трусливых скитаний по укрытиям. Не отдавая себе полного отчета в своих действиях, я спикировал на обезьян, выпустив когти для борьбы. Старый ворон покачал головой. Случаются моменты, когда справедливость требует от нас большего, чем мы готовы дать. У меня нет клюва, но я обязан бороться. Саймон взглянул на воздушный корабль и увидел, что рангутанги закончили погрузку оружия и готовятся к отбытию. Ворон расправил крылья. «Боюсь на мне, когда обсуждать, чувствуете ли вы себя героем. Справедливость призывает нас действовать». он схватил рыцари и поднял его в воздух какого черта вы творите запиная закачал рыцарь они же нас убьют только если мы их первыми не положим пришла поразу служить свой титул сэр тоут как пит и подозревал во всем дворце стены были выдолбллены таким образом чтобы в них поместились все механизмы замков в темноте быть проводником предстояло именно мальчику не отставай гонял он пк ловко перемещаясь между сонными зубцами и колесиками. Нам необходимо добраться до кухни для рабов до того как раздастся звон сонного колокола. принцесса пролезала под мощными деревянными приспособлениями и невольно представляла себе, что они сотворятся ее черепом, если их внезапно оживут. П предпочитая не заострять внимание на таких ужасах, она направила всю энергию на то, чтобы следовать за питером, который бежал на порядочном расстоянии от нее. Из ниши с механизмами они спустились к узкому ручью. В отличие от канализации, которая дурно пахла, по этому туннелю текла чистая родниковая вода. По ее поверхности плыла бесконечная процессия тарелок, наполненных вкусной горячей едой. «Всю еду во дворце готовят дети-рабы», — объяснила Пэк. «По этим речушкам они отправляют готовые блюда в столовую. Так взрослые не имеют возможности увидеть, кто их обслуживает». Если мы пойдем вверх по течению, эта речка должна привести нас прямо к месту назначения. По дороге Питер рассказывал ей о воровском детстве в маленьком портовом градке, о мистерешаемости и его вредном и злом пси-бандите. О том, как вышло, что он украл таинственную шкатулку галантерейщика и чуть не утонул вместе с сэром Тодом в беспокойном озере. О том, как встретил старину Фредерико и оставил себе вынутый из его щеки рыболовный крючок. Если б только гигантские крючки, «Катран мог прийти нам на помощь», — сказала Пэг. «Держу пари, он смог бы остановить ужасных морских драконов». Теперь уже поздно. Попав в это королевство, мы полностью утратили надежду вновь связаться с ним. Боюсь, что рассчитывать можно только на нас четверых и на волшебные глаза. И Питер погладил шкатулку внутри своего заплечного мешка. Тогда Пэг все-таки решилась задать вопрос, который мучил ее все это время — Почему ты до сих пор не примерил зеленую пару? В конце концов, они принадлежат тебе по праву рождения. Но как бы Питер не мечтал поскорее вставить в глазницы глаза рода Хейзел Гутон, знал, что время еще не пришло. Профессор предупредил, что очень важно дождаться подходящего момента. — Пока обойдемся, — сказал он со слепой верой, — иначе и не скажешь. Принцесса ответила не сразу, но Питер услышал, как она пробормотала что-то вроде «Остается надеяться, что твой профессор прав». Когда Питер и Пек добрались до кухни для рабов, они обнаружили, что сегодня бал там правят орангутанги. Должно быть, все дети работали в каменоломне. Ночному патрулю выпало заниматься готовкой, и это дело им не то, чтобы нравилось». «По кухне носились отчаянные крики и рев, лапы прочь от моего суфле, или я сейчас тебя взобью, если ты не передашь мне миску для взбивания яиц!» В общей суматохе Питеру и Пек было совсем несложно пробраться к бочкам с жиром. Ее высочество опустило кубок в большую деревянную бочку и зачерпнуло оттуда немного желтоватой смазки, которая попахивала ушной серой. Сало слезняков... сказала девочка с улыбкой им натирают сковородки идеально подойдет для смазывания ржавых замков зуб даю она бросила кубок брату и он убрал его в свой мешок спрятавшись под поднос для тарелок дети пробрались к выходу который вел прямо в каменоломне но вдруг уже в туннеле питер остановился что то тут не так сказал он принюхиваясь Он пальцем показал на рабочую станцию с которой готовые блюда спускались в воду шеф рангу танк в кожаном фартуке склонился над едой и щедро посыпал каждое блюдо черным порошком прежде чем отправить его в столовую что там происходит пк нервничала что их рассекретит и поэтому нетерпеливо вздохнула там один орангу танк добавляет приправу которую так любит король в каждую тарелку пойдем уже приправа и придавала еде тот грековатый привкус который Птер почувствовал в первый день во дворце он добавляет ее во всю еду спросил мальчик подвигая поднос ближе чтобы лучше чувствовать запах Запах был смутно знаком как будто питер много раз чувствовал его в парату в котором вырос когда он все же понял секрет власти дяди лицо мальчика озарилась я знаю с помощью чего король контролирует поведение взрослых Он использует щепотку дьявола что это с тревогой в голосе спросила как судя по названию это какой-то яд питер покачал головой это такой особый корень который в перетертом виде добавляют в чай в городе моего детства мы реки пили такой чай чтобы забыть об ужасах которые им довелось повидать после него слабеет голова и сильно хочется спать правда эффект быстро проходит так что принимать такое снадобье надо по нескольку раз в день то есть с каждым приемом пищи сказала девочка которая сразу все поняла мы можем это прекратить пока взрослые принимают корень внутрь они ни за что не вспомнят правды сказал питер он закинул на спину мешок и размял пальцы я мог бы попробовать подменить порошок на что то другое но тогда мне понадобится как то их отв прежде чем питер успел договорить его сестра выпрыгнула из-за подноса и вскочила прямо на прилавок эй вы обезьяны закричала она разбив два горшка прямо у себя над головой а ну поймайте меня уродливые тупицы рынгутанги отвлеклись от своих занятий и увидели девочку которая только сегодня утром их перехитрила все в раз побросали посуду и кинулись за ней. Принцесса бросилась к плите и перевернула целый котел сливочного супа. Он был обжигающий горячими и очень оченьень скользким. Первый орангутан тут же поскользнулся в луже супа и повалился на пол. остальные стали спотыкаться и валиться на него сверху. и совсем скоро на кухонном полу яблоку негде было упасть от озлобленных перемазанных жиром приматов. как прыгало по всем кухонным поверхностям обзывая орангутангов бросаясь в них кастрюлями и уводя их подальше от стола с приправами питер разумеется воспользовался тем что обезьяны отвлеклись и пока звери носились за принцессой он успел завладеть щепоткой дьявола как можно быстрее он высыпал черный порошок в мусорное ведро а баночку для приправы наполнил обычным черным перцем после этого мальчик ощупью нашел задний туннель и спрятался в тени Через несколько секунд к нему присоединилась Пег. «Отличная работа!» — выдохнула она. Девочка взяла брата за руку и потянула его к жёлобу для отвода ила. «А теперь вперёд в каменоломню! Держу пари, сэр Тоут и Саймон уже на полпути к пустыне!» так уж вышло что саймон и сэр тоут в этот момент были на том же самом месте где мы их и оставили то есть в небе над оравой смертельно опасных орангутангов с одной лишь разницей теперь обезьяны пытались их убить это же проклятый ворон завопил длинный коготь заметив незваных гостей убейте его стражники побросали все свои дела и кинулись в атаку Саймон метался по воздуху туда-сюда, изо всех сил стараясь увернуться от орангутангов. «Выше! Поднимайтесь выше!» — орал сэр Тоут, болтаясь в когтях ворона. «Я больше не могу вас держать!» — каркнул Саймон. «Вам пора начать драться!» Он ослабил хватку и выпустил рыцаря из когтей. Тот рухнул вниз и приземлился в кучу сеток на борту дирижабля. Готовьте паруса, сэр Тоут, я разберусь с креплениями. Ворон влетел в открытую печь и через секунду вынырнул из нее неся в обеих лапах горячие угли. Боль была непередаваемой, но Саймон не дрогнул. Он облетел вокруг платформы и сбросил угли на трех орангутангов державших канат. Двоее из них взвыли и выпустили из рук веревки, чтобы вытащить угли из глаз. Третий же крепко уцепился за веревку и взмыл в высь вслед за летательным аппаратом, который тут же поднялся в воздух. летучий корабль был освобожден осталось только расправиться с пилотами саймон растопырил когти и нырнул в корзину стражники хотя и отличались силыой но не имели привычкой к воздушному бою и каждый раз когда они пытались схватить ворона тот выпархивал из-под их неуклюжих лап сэр тоут пришло время каркнул саймон и отпрянул назад чтобы увернуться от атаки так точно прокричал рыцарь одну минутку он запутался задним копытом в сетке и никак не мог освободиться да честно говоря не очень то и хотел он с восхищением следил как саймон сразил сразу двух кровожадных орангутанков даже без клюва он сумел временно ослепить одного из врагов и повалить второго но третий орангутанка который все это время крепко держался за якорную веревку все таки умудрился зацепиться за край корзины и влезть в нее сзади закричал сэр тоут, но было поздно рангутанг схватил саймона и прижал его крылья к телу, чтобы тот не мог вырваться Не знаю как вы недоёпы, но я бы что-нибудь поклевал сказал он и кровожадно рассмеялся. двое других орангутангов с трудом поднялись и присоединились к товарищу сэр тоут в отчаянии каркнул ворон сюда рыцарь так испугался что потерял дар речи от страх он перестал думать и даже дышать единственное что ему оставалось действовать сыр тотут выпрыгнул из сетки и галопом пронесся по дну корзины с криками вперед он взлился в воздух и от души ударил орангутанго всеми четырьмя копытами ничего подобного стражники не ожидали они покачнулись назад и выпали за борт дирижабля прямо в бездну скатерть ее дорожка закричал рыцарь он не сразу осознал что один из орангутангов все еще держал в заложниках саймона без промедления сэр тоут выхватил зубами нож и швырнул его за борт прицел был точен рукоятка ножа ударила орангутанга прямо по голове «Кто там?» — зарычал зверь и схватился лапой за голову, чтобы проверить, не идет ли кровь. Для этого ему пришлось отпустить Саймона, который немедленно упорхнул на безопасное расстояние. Три орангутанга плевались, визжали и ругались, пока их голоса навсегда не поглотила ущелья. «Вы видели? Саймон! Сэр Тодд весь дрожал!» «Я сделал это! Я убил монстра! И не одного, а целых трех!» Старый ворон кивнул. «Вы храбро дрались. Я обязан вам жизнью!» Рыцарь посмотрел на обожженные углями лапы ворона. От горелой плоти все еще поднимался дымок. «С вами же все будет в порядке?» — спросил он. «Мои раны заживут. Вороны от природы — крепкие создания». нас не так легко обжечь как других живых существ даже теперь несмотря на ожоги саймон разжимал и сжимал лапы с обычной силой а теперь если вы не против наденьте шлем сэр тоут мне пора снова повидать братьев добравшись до каменоломни питер и пэк увидели что буровая установка работает полным ходом все до одного маленькие рабы были переброшены сюда колеса которые снабжали установку энергии оказались полны до отказа в каждом трудилось более чем по десять детей шагаг за шагом дети все глубже проталкивали массивный винт в каменную стену питер попытался расслышать в этом шуме голос лилиана и прочих друзей но с такой высоты сделать это было невозможно быстрее личинки кричал снизу один из орангутангов и хлестал кнутом ближайших рабов и Бегите со всех ног, а иначе мой милый питомец вам покажет. Он немного ослаблял поводок, и морской дракон прыгал на ближайшую клетку, щелкая зубами на уровне детских лодыжек. Напуганные до ужаса дети начинали бежать быстрее, чтобы спастись от смертоносных челюстей, но бежать им разумеется, было некуда. Питер следил за этой сценой с интересом. По звуку казалось что морские драконы как-то расширили ров и он теперь доходил почти до самой задней стенки котлована весь остальной пол был покрыт лужами и питер различал шлепки по мокрому камню каждый раз когда кто-то из орангутангов перемещался по каменолломне тебе видно что откуда ты течет вода шепотом спросил он ну пек девочка вгляделась в темноту совершенно точно с обеих сторон буро в котлован стекали тонкие струки воды она течет из под заводного чудовища сказала пак в изумлении но разве может вода течь из камня питер слушал как драконы шипя и визья плавают туда сюда вдоль берега который все более и более отдалялся от этого звука все его тело камене дажеже если он сможет освободить всех рабов монстры все равно заблокируют единственный выход вариантов только два: либо дети утонут либо послужат для этих тварей ужином. Если б только идея паэк была осуществима подумал он про себя, как было бы здорово, если бы мы могли позвать на помощь фредеика? но это невозможно единственный выход к океану располагается по другую сторону бура. или он не единственный питер вспомнил что сэр тоут сказал что-то о трещинах у самого основания трещинах в которые смогли пролезть даже морские драконы придумал вдруг воскликнул мальчик в крайнем возбуждении в следующее мгновение он уже стоял на ногах и рылся в своем мешке пэк тоже вскочила на ноги что придумал «Кажется, я придумал, как побороть этих драконов». Он протянул сестре заплечный мешок, в котором лежал кубок с салом слезняков. «Какое-то время тебе придется посмазывать замки одной, но не уходи далеко. Возможно, мне для чего-нибудь понадобятся твои руки». «Но у тебя же уже есть руки. Что ты собираешься делать?» Мальчик раскрыл ладонь. В ней лежала пара блестящих черных глаз. «Пойду, поплаваю».